Часть третья. Я направилась на набережную Броктон-Бэй, пять шагов, и я была уже в Нью-Дели. Минут спустя я снова оказалась в Броктон-Бэй, на этот раз в центре. Лос-Анджелес, Бухарест, снова Броктон-Бэй. Медисон, штат Висконсин. Штаб-квартира Котла. Руины города, построенные людьми, кропотливо, иногда на протяжении нескольких веков, слой за слоем человеческого опыта и истории искусства воплотились в камне, дереве и стекле. Каждое здание было построено ради того, чтобы реализовать чью-то конкретную цель, выразить личные вкусы, удовлетворить потребность в каком-либо учреждении, либо чтобы обслужить вкусы общества целиком. Практически каждое здание было кому-то хорошо знакомым, служило домом либо местом работы, дороги были когда-то частью ежедневной рутины, мосты удобством, которые оценили, хотя и редко осознавали. Разбито, развалено, разбросано по сторонам, Дороги превратились в нагромождение вздымающихся и опадающих кусков асфальта. Здания рухнули или наклонились, их внутренности рассыпаны по земле. По этим внутренностям можно было понять, как много усилий мы вложили в мир, который построили вокруг себя. Я замерла, поражённая увиденным, что-то в груди болезненно сжалось от нахлынувшего непонятного чувства, нежного и не самого приятного одновременно, не ностальгия, но ощущение родства. Дом, подумала я. Это мой дом. Не совсем то место, где меня могли обнять, где я могла сбросить туфли и позволить себе расслабиться. Не то место, где я засыпала и просыпалась, ощущая тепло кровати, и всё же оно было важным для меня. Я к нему приросла и наоборот. В местах вроде этого я поняла, кто я, достигла вершин своего развития и испытала сильнейшие чувства. Это случилось после трагедии, обычно на братских могилах. Не лучшие из моих воспоминаний, не те, которыми я горжусь. но те мгновения, когда я больше всего изменилась и приняла решения, которые меня сформировали. Я зашагала дальше, и не стала путешествовать по Броктон-Бэю, Бухаресту или Лос-Анджелесу. Я могла бы, но не стала. Просто и так было легко соотнести эти руины с городами, с тем, что было родным домом. Воспоминания о городах втекали в моё сознание, заставляя видеть их практически наяву. Хотела бы сказать себе, что это всё из-за ясновидящего, который находился в зоне действия моей силы, но и не сумела себя убедить. Хотела бы сказать, что меня отвлекала необходимость уделить внимание привратнику, чтобы открывать порталы, когда я сновидящий получал запросы. С надкой отчаяния я попыталась убедить себя в том, что всё ещё пытаюсь разобраться со своей силой, оценить степень контроля и управления телом, и если я смогу лучше координировать свои действия, то, возможно, смогу лучше управлять своим роем, людьми, которых я контролировала. Но я в это не поверила, я не могла сосредоточиться, и я теряла себя. Насекомые растеклись по руинам, зона действия силы была меньше, но у меня были с собой стрекозы-трансляторы. Я теряю себя. Вернулась ко мне мысль. Теряю рассудок, теряю понимание вещей. Королева Фей сказала, что мне понадобится якорь. Вот только я уже давно пользовалась тем. Им. Именно благодаря ему я продолжала действовать. Распределяла по категориям, устанавливала приоритеты, выкладывалась на полную. пережила травлю, миссию по разоблачению фармалов, миссию по спасению Дины, по захвату города и спасению мира. Даже в лучшие времена я страдала от туннельным зрением и имела дело как с успехами, так и с неудачами. Лучше всего у меня получилось, когда у меня была миссия, что-то большее, чем просто одна цель. Да, остановиться надо было важно, но я покачала головой. Ясно, восстановилось, нужно сосредоточиться. Я могла использовать и кора поменьше. Что-то небольшое, что сможет привязать меня к реальности и поможет сосредоточиться на окружении. Когда и если время придёт, я оставлю их, отброшу, отброшу сначала менее важные, потом более значимые. В каком-то смысле они помогут мне понять, насколько серьёзно я теряю себя. Я использовала силу превратника и экспериментируя с порталами, они не могли двигаться или смещаться, закреплённые на месте и вращающиеся вместе с планетой. Тогда я начала открывать новые порталы, рассчитывая время так, чтобы следующий портал открывался с долей секунды до того, как закрывался предыдущий. Я окружила себя полисирующим массивом сдвигающихся порталов. Нахлынули воспоминания о том моменте, когда я первый раз надела костюм, и о временах, когда я завелась Рой, и в моих руках был целый город, а мой костюм превратился в полуплащ-полушаль. В этом сквозила сила завернуться в ткань, принять тюталу роль. Двигаясь через Нью-Йорк, я обнаружила, что изменяю порталы, меняю их расположение. Я укутала себя ими словно костюмом. Они окружили меня, привратника и сновидящего неполным кольцом с трёх сторон, сформировав цилиндр с открытой частью. Когда я повернула голову, порталы в направлении моего взгляда исчезли, заменились другими. Чтобы облегчить создание порталов, я начал располагать их слоями, двумя накладывающимися полуокружностями. И затем, чтобы устанавливать их плотнее, чтобы создать свой фирменный стиль, чтобы сделать их по-настоящему моими, сделать их частью меня, я превратила их в шестиугольники. Сотни из накладывающихся небольших, не больше 30 см в диаметре порталов, открытых в разные точки города, расширяющих зону действия моей силы дальше, чем это могли сделать настикомы. В каждом портале открывался свой собственный вид: стена, затянутое небо, кусок тротуара. Прямо сглядя со стороны, они не особо выделялись и в некотором роде служили камуфляжем. Продолжая эксперимент, я находил новое место для порталов, и моё осознание города продолжало расти. Я почувствовал несколько отрядов учителей, группы мужчин и женщин, всегда в присутствии одного более спортивного по сравнению с остальными человека. Все либо целиком одеты в белое, либо в белую рубашку и джинсы. Большинство были с рюкзаками, и у всех было оружие. Они патрулировали или разведку переговариваясь негромкими голосами. Все разговоры касались дела, я обнаружила учителя. Он активно занимался каким-то проектом, его ученики были заняты сбором разнообразного мусора. Он управлял ими совершенно не так, как и насекомыми или людьми своего роя, возможно, более по-человечески. Коллектив, а не собранная в построении армия. Большинство работали, у каждого было дело, задание, мужчины приносили металл и электронику, а не собранная в построении армии. и либо разбирали материалы, либо придавали им какую-то форму. Женщины, обладающие несколько меньшей физической силой, носили провода и корзины с одеждой, награбленные в магазинах. Дети занимались самой тонкой работой, вырезали что-то из металла и сшивали. Я ощутила нечто вроде уважения, вот только его мотивы были явно эгоистичными. «Лучше делать быстро, чем идеально», — говорил он, затем замер на несколько секунд, коснувшись одного из своих учеников, Девушка неподвижно стояла с закрытыми глазами, а учитель продолжал: "Руководствуйтесь чертежами или подключайтесь к концентратору, чтобы получить точный мысленный образ". Люди вокруг него кивали. Концентраторы не все вокруг были заняты делом. Некоторые ученики держались группами по двое или трое, но я была абсолютно уверена, что он говорил не о них. Некоторые люди, судя по всему, работали передающими звеньями для остальных. Они стояли не плотным кольцом вокруг зоны, где кипела работа. Я увидел, как кто-то принёс к точке сбора автомобильную дверь, коснулся человека в центре, а затем направился к учителю. Проектe пометал Нью-Йорк стекло. Пробормотал он. Учитель коснулся его на 4 секунды, после чего человек с дверью направился к столу, сбросил рюкзак и завлёк небольшой ломник. Как только он начал работу, другой человек у стола потянулся Взял рюкзак и присоединился к одной из групп собирающих материалы. Это напоминало постройку амбара, только они имели дело исключительно со сталью и электроникой. Уставшие ученики переключались на другую работу, но все непрерывно работали. Они создавали с нуля модуль дракона. Не только модуль дракона. «Восемь костюмов», — сказал учитель, подошёл к столу и поднял один из костюмов, чтобы рассмотреть поближе. «Не такой яркий. Нам нужно избежать внимания». сделает его как можно проще, материала похуже. Люди вокруг кивали, учитель подошёл к следующему столу, заполненному технарским вооружением и инструментами. Его ученики были преданными, но не стали марионетками, в отличие от моих прислужников. Их движения оставались естественными, и всё же сформированная из них система естественной не была. Это напоминало мне игры регента. Все операции исходят от центральной базы. Группа людей следит за городом. А в окружающем мире за пределы лагеря отправляются более независимые команды, патрулирующие в поисках врагов и готовые при малойшей опасности собраться вместе для массированной атаки. Без всяких сомнений, они были организованы по способностям. Учитель мог даровать силы как умников, так и технарей. Если считать, что в каждой группе был один технарь, вооружённый дальнобойным оружием или защитой, и если мускулистые участники передвижных отрядов были солдатами, получившими знания, дающие им преимущество в бою, всё равно в каждой из групп оставалось 2 или 3 человека. которых я не могла идентифицировать. Я не успела даже завершить свою мысль, как одна из этих людей вздрогнула и вскинула голову. "Разбегайся!" крикнула она. И группа разбежалась в разных направлениях. "Неприятности". Это я была неприятностью. Чёрт бы провิตся. Я открыла портал и поймала трёх её товарищей, одного за другим. Чтобы поймать её саму, потребовалось две попытки. Она быстро бегала и знала, где я открою портал ещё до того, как я отдавала команду. Она разворачивалась на 180 градусов и устремлялась в противоположном направлении. С учётом всего происходящего, они оставались необычайно спокойными, почти как превратник и ясновидящий. Мне так было даже проще, но я хорошо понимала, что легко долго не продлиться. Учитель получил контроль над людьми, предоставляя им парачеловеческие способности, а организация была превыше всего». Я слишком быстро двигалась, и теперь человеческий механизм учителя начал реагировать. Мужчины и женщины в изолированной группе упали на колени. Район Эмбер, команда Б6 доложил один из учеников группы. Его голос звенел как колокольчик в почти полной тишине базового учителя. Там раздавались лишь звуки инструментов и непрерывные синхронные удары молотков по металлу. "В чём дело?" спросил учитель. "Выведены из строя. Смени фокус." Все наблюдающие группы определили нашу цель, сказал учитель. Головы повернулись в каждой второй группе снаружи базы. Они смотрели в мою сторону, словно могли видеть меня, стоящего посреди улицы на расстоянии пяти или шести городских кварталов. Один ученик подошёл к другой группе и коснулся юноши. "Шелкпрят", сказал юноша в ответ. "Это словно компьютер. Каждый человек выполняет определённую задачу, и они собираются в группы с людьми, способными наиболее эффективно передать мысль другим". «Технари группа 3», — сказал учитель. «Защитные меры. Настройте их на дронов самого мелкого размера. Силовые поля. Атака по площадям. Группа Н. Ко мне. Чтобы решить эту проблему, нам нужно больше технарей. Кроме того, нам нужно выйти на это место. Группа Ж и К. Я изменю настройки. Поставлю вас на дежурство против ясновидящих. Она... Ты же подсматриваешь, не так ли шелкопряд?» Я потянулась, чтобы поставить портал внутри лагеря учителя, прямо позади него, но наткнулась на препятствие мёртвая зона, недоступная мне. Какое-то технарское устройство блокировало моё ясновидящего и как следствие останавливало превратника. Стрекозри трансляторы тоже не помогут, они работают только с сигналами насекомых. Вместо этого я начала устанавливать порталы по периметру, определяя точки, до которых я могла дотянуться. Порталы вокруг меня были развёрнуты в стороны, Ни один из них не был направлен на меня. Не годится, если один из учеников откроет огонь и попадёт сквозь портал прямиком в меня. Это что-то новое, сказал учитель. Чем я привлёк твоё внимание? Перешёл каким-то образом черту? Возможно, не нароком одел ж у кого-то, кто тебе дорог? Уверяю тебя, я вполне доброжелателен. Большинство моих учеников сами предложили свои услуги. Я обещал им, что вместе с ними помогу остановить сыны спасти мир, и они согласились. Многие, дорогие, заключили соглашение, согласно которому я использую их в течение года и до конца их дней беспощадными силами без всяких условий, совершены без всяких психических оков. Я нахмурилась, перемещая свой вес нагина на ногу, чтобы не потерять ощущение своего тела. Если мне понадобится двигаться, я должна быть способна сделать это быстро. Одна из групп оказалась достаточно близка к периметру базы, чтобы подпасть в область действия моей силы. Я захватила их и проанализировала их способности. Сверхострое чувство, улучшенная меткость, способность видеть сквозь стены и предчувствие опасности. Я вспомнила, как сплетница бахвалилась перед вывертом перед тем, как и нажал на спусковой крючок. Нет, напомнила я себе. Сейчас я на спусковой крючок не нажимаю. Но мне нужно всё перетряхнуть, разрушить их здесь несбалансированную операцию учителя. Они взглянули друг на друга, и я оценила, какое оборудование у них есть. Ученик с улучшенной меткостью был солдатом группы, вооружённым обыкновённым пистолетом и патронташем с гранатами. Я приказал ему вытащить гранату из патронташа, он протянул её человеку с усиленными чувствами. Тот поднял руку с гранатой, завопил, и отклонился назад, готовый бросить. Человек, под моим контролем, умеющий предчувствовать опасность, среагировал, и я приказал привратнику создать портал, перемещая гранату за пределы линии огня. В открывшемся пространстве раскрылась жирная капля искрящейся энергии. Сегодня ты полна сюрпризов, сказал учитель. Предположу, что это действительно ты, шелкопряд, и что-то не превратилось в рабыню инженю или что-то подобное. Хочу, чтобы это знала я не твой враг. Я был там во время нападения на элиту, когда на них спастили губителей, и я понимаю, почему ты это сделала. У тебя есть вместе благородная цель. И ты считаешь, что это я считаю, что эта цель абсолютна, что её должны разделить все в мире процветания твоей территории. Ведь мир и процветание — это хорошо. Я прав? Прошу не стесняясь возразить. Давай начнём диалог. Он взмахнул рукой, и толпа учеников одновременно отступила от группы под моим контролем, стоящей в углу его базы. Они смотрели на остальных, их головы и плечи можно было видеть над участком стены, которая рухнула дорогу несколько часов назад. Я отследила движение людей и учителя и снова испытала силу привратника. Границы заблокированной зоны не изменились. Нет. «Ладно. Поверь мне, я работаю над той же целью, что и ты. Я хочу остановить сына. Но я не воин. Если я приду на поле боя, то создам больше проблем, чем решений. Когда я отдаю приказы, мои ученики хорошо их исполняют. Но они склонны к нерешительности в момент принятия ключевых решений. Я знаю, где мне следует быть, я скоро там буду, и после этого от меня будет гораздо больше пользы». Если люди переместились, а границы остались на месте, значит, не человек создавал этот эффект. Я использовала носикомых и силу превратника, чтобы определить местоположение границы блокируемой силы. Она оказалась слегка неровной, но я попыталась учесть здания и препятствия, расположенные внутри. Если это был искусственный сигнал, значит, твёрдые тела затрудняли его распространение. Для протокола я рассчитывала, что ты спросишь, куда я собирался, но ты, кажется, предпочитаешь молчание. Мы солдат повернул оружие точно в центр эффекта и выпустил три пули. Стоящая там коробка, технорское устройство взорвалось, и спустив сноб искр, подпрыгнув в воздух и отскочив от тротуара. Я проверил силу ясновидящего, она работала.